Глава 16 Кажется, все же нужно было забрать у кого-нибудь мифриловые сапоги. Когда у меня в руках появилась сущность Крона, стало ясно, что с моими перчатками не все так просто. Даром, что ли, первый император носил полный доспех из мифрила? Сущности добывались только с эксклюзивных тёмных, так что наладить активную торговлю ими не получится. Но сам факт того, что с уже привычных тварей добывается что-то новое, меня радовал. Как и то, что поглотитель не оставлял убитых мной монстров просто так. С каждого крона, что мне уже довелось прикончить, в мой нематериальный инвентарь попадали дополнительные ингредиенты. Третья табличка с галочками перестала быть пустой. Отныне там появилась надпись «Части монстров». Всевозможные сердца, рога, зубы, клыки. Сущности, к слову, тоже перешли в этот раздел, и у них тоже появилось максимальное количество, что могло храниться в моём инвентаре. 300 штук сущностей кронов и всего 10 сущностей метаморфов. Место хранения тоже показало, что является изменяемой величиной. Оно разделилось на три независимых самостоятельных блока. Один отвечал за ресурсы, добытые непосредственно в разломе, Второй за всё, что касалось Тумана Фарафо, третий за частью монстров. Опытным путём было установлено, что для того, чтобы описание монстра с кучей галочек появилось в третьей панельке, этого монстра следовало изучить анализом. Причём всех четырёх типов, от обычного до эксклюзивного. Настройки под каждое прохождение разлома были индивидуальны. Да, пришлось потратить кучу времени, чтобы с этим разобраться, но когда всё встало на свои места, инвентарь начал заполняться с приятной скоростью. Ещё из приятного, так это куча магических камней. Они, к сожалению, в инвентарь не прыгали, так что приходилось отправлять их в рюкзак. Но было их очень много. С каждого магического или элитного монстра, что мне удавалось убивать, падало по одному камню. Дошло до того, что я перестал трогать магических зверей. Они казались мне слишком бесполезными. Зато не пропускал ни одного элитного и тем более эксклюзивного монстра. Красных камней не было. Вместо этого ко мне полноводной рекой текли осколки усилителя. Особенно на полигонах, месте концентрации могущественных тёмных. С таким мне доводилось сталкиваться только в разломе под Академией, но там, к сожалению, все сливки собрал злой инженер. Согласно заверениям моего первого наставника, если разлом вырастает выше 14 уровня, то, начиная с пятого уровня, в нём появляются полигоны. Участки, призванные сдерживать покорителей разломов. Полигоны размещались через четыре уровня друг от друга, то есть пятый, девятый, тринадцатый и, в моём случае, ещё и семнадцатый уровни были заполнены всевозможными страшными чудищами. Здесь присутствовали только элитные и эксклюзивные твари. Причём в таком количестве, что любому нормальному человеку впору было за голову хвататься и как можно быстрее бежать прочь от проклятого места. Вот только я перестал относить себя к нормальным людям, когда спускался в разлом. И сейчас, обладая чудодейственной мифриловой перчаткой, просто бегал от пещеры к пещере, сходу нападая на твари и вырывая у них сущности. Мне даже не приходилось использовать вирму. Мифрил прекрасно проникал через все магические преграды. Лишь однажды мне встретился красный крон с таким же куполом, как у меня. Не хватило длины рук, чтобы добраться до тела. Пришлось использовать арбалитный болт, чтобы прикончить твари недовольно бурчать, что дополучил ценную добычу. Ваш инвентарь заполнен. Вы больше не можете получать нюкс. Первое неприятное сообщение я получил на четвёртом уровне разлома. Зелёные кристаллы добрались до отметки в 300 единиц. Какое-то время я думал, как поступить, и, не найдя иного решения, просто убрал галочку с автоматического поднятия нюкса. Какой смысл переживать о том, чего я не могу утащить? Нужно разбираться с тем, как повышать уровень поглотителя, но сделать это в разломе я не мог. На девятом уровне пришлось отключать еще несколько материалов, включая так необходимый рунописцам чабр. Зачистив уровень, основательно затарившись сущностями различных тварей, я уселся у входа на десятый этаж и решил провести небольшой эксперимент. Сейчас, когда я оказался перенасыщен чабром, меня интересовал вопрос о том, что значит одна единица. Сколько это? Один кусочек? Один кристалл? Одна крупинка? Один килограмм? «Алия, спишь?» «Куда там? В крепости до сих пор переполох». Церковники закопались в архивах, пытаясь найти ответ на вопрос, что всё же произошло с этим разломом. Все на ушах стоят. Поговаривают, что верховный епископ может уйти со своего трона. Сумасшедший дом какой-то. Что ты хотел? Я сейчас на девятом уровне разлома. Немного отдыхаю, и у меня к тебе вопрос. Один килограмм чабра — это много? Издеваешься? В такой момент ты можешь думать о добыче? «Знаешь, мне здесь больше особо и думать не о чем». Я вставил себе поглотитель. «Макс, мы же договаривались, Алия. Это нематериальный инвентарь, что позволяет собирать и хранить добычу. Причем как с тварей, так и с уровней. Ты знаешь, что такое Дарим? Или Бурз?» Я о таких ресурсах никогда не слышал, а они в разломе есть. Я пока их еще не получил, видимо, они на нижних уровнях, но сам факт того, что я получаю с уровня все, что на нем есть, слишком приятен, чтобы от этого отказываться. Вся добыча перемещается куда-то в иное пространство, не создавая перегруза. Сейчас у меня есть возможность хранить до 300 единиц каждого материала. Только сейчас я узнал, что одна единица чабра — это один килограмм. Поэтому я тебя и спросил, это много? С тобой хоть когда-то что-то просто бывает? Алия явно была шокирована. Килограмм чабра позволяет создать две стандартные чернильницы. Ты... Уверен насчёт килограммов? Чабр достаточно редкий ресурс. Уверен? Алия, у меня для тебя важная миссия. Ты должна найти мне рецепт чернил. Наверняка он где-то записан на бумажке для будущих поколений. То, что есть механизмы, производящие чернила, хорошо, но это не то. Меня интересует именно начальный рецепт, перечень ингредиентов и их проценты, последовательность смешивания. Никогда о таком не слышала. Обратись к Верховному Епископу. Уверен, на сто процентов отец сурк прекрасно знает, что это такое и где его найти. Если крепости дальше хочет со мной работать, ей придётся передать мне часть информации. Мне нужны рецепты. Не будет их, это последний разлом, который я закрываю. Дальше пусть сами. Карина Фарди им всем в помощь, раз её выбрали в качестве чистильщика. Макс, это шантаж. Прямой и безальтернативный. По-хорошему, всю нашу крепость стоило бы загнать в смертники за всё то, что они творят. Лишь единицы борются с темными. Остальные погрязли в каких-то интригах, вцепились зубами во власть. Люди для них стали простым инструментом достижения богатства. Для чего был создан тот разлом, который я сейчас в экстренном порядке закрываю? Для того, чтобы увеличить количество добычи. Чем глубже, тем больше еми. Ведь без нее не изготовить эликсиры усиления, и крепость недополучит прибыль. Вот что заботит верховного епископа — прибыль. Всё остальное несущественно и может считаться сопутствующими потерями. С такими людьми нельзя нормально говорить только с позиции силы. Всё иное они будут воспринимать как слабость. «Объясни мне, личная служительница, где я неправ? В чём ошибся? Я с радостью приму любую другую точку зрения, которая хоть как-то вернёт свет в крепость». Как и любой человек, я всегда надеюсь на лучшее. Вот только реальность настолько часто стала бить меня обухом по голове, что волей-неволей начинаешь смотреть на неё без розовых очков. Так, как есть. Я поговорю с верховным епископом насчёт рецептов, — ответила Алия и отключилась. Девушке явно не нравились мои слова. Ещё бы, меня она знает всего два месяца, а церковь — 15 лет. Неприятно узнавать о месте, которое я считал своим домом, и ради которого готов был идти на костёр, такие подробности. Но и молчать я не хотел. На самом деле надоело строить из себя удобного всем мальчика. Удобного для крепости, отдающей мне всего 10% добычи в вере золота. Удобного для Кемаля сарента видящего во мне громоотвод от своего будущего трона и инструмент для своих дел. Удобного для всех остальных. Не пора ли становиться удобным только для себя самого? Что-то подсказывает, что сейчас самое время. Первые проблемы я начал испытывать на тринадцатом уровне. В груди появились неприятные ощущения, словно что-то не то съел и изжога пыталась вырваться наружу. Я всё чаще начинал посматривать в сторону неинициированного кольца, но мне пока удавалось отговорить себя от слабости поглощения. Только на пятнадцатом уровне. Не раньше. Рюкзак практически под завязку был набит восьмигранниками, причём практически все из них обладали золотым цветом. Но имелся и десяток красных. Анализ однозначно определил камни как призраки, что так любил Кемаль Соренто. Они добывались с эксклюзивных рапсов, что прятались в тенях. Обнаружил я их случайно. После того, как зачистил очередную пещеру, мне пришла в голову гениальная мысль сделать привал на пару часов. Работать в режиме нон-стоп вредно для организма. Даже для такого молодого, как мой. По какой-то нелепой случайности у меня спало зеркало, и буквально через мгновение сверху обрушилось страшное чудовище. Пришлось основательно повозиться, прежде чем мне удалось его прикончить. Нет, так-то я мог прибить его сразу, но мне требовалась сущность монстра, поэтому какое-то время я гонялся за рабсом по всей пещере, стараясь достать до него перчаткой». В итоге я стал обладателем очередной сущности и эксклюзивного камня, что вынудило пересмотреть всю тактику и ещё раз пройти по тринадцатому уровню, в каждой комнате снимая зеркало и ожидая атаки. Сработало? Мне удалось обнаружить более десяти красных рабсов, получая с каждого красный камень. Осталось теперь каким-то образом спрятать их от Кемали Соренто, чтобы потом устроить аукцион. Просто так отдавать такую ценность я не собирался. Пятнадцатый уровень стал для меня той самой точкой, когда я понял. Дальше, всего с двумя кольцами, позволяющими блокировать тьму, я не пройду. Потому что давление ауры было невероятным. Усевшись в самом начале уровня, я дрожащей рукой вытащил кольцо и нацепил его прямо поверх мифриловой перчатки. Перед глазами пронеслось какое-то оповещение, и внезапно я ощутил свежесть. Давление исчезло, словно его никогда и не было. Эксклюзивное кольцо исследователя разломов. Значительно уменьшает влияние тьмы. Камень способности лечения приобретает свойство поддержки восстановления сил. Камень способности золотистый купол защиты приобретает свойство поддержки уменьшения урона тьмой, подавление тьмы. Зона действия ваших аур увеличивается на 30%. У кольца было всего 5 параметров вместо шести привычных, но меня это нисколько не расстроило. Мало того, что кольцо помогало блокировать тёмные ауры, так ещё и моя основная защита значительно усилилась в этой части. По пятнадцатому уровню я прошёл как по широкому проспекту. Монстры умирали пачками. Инвентарь заполнялся, а когда я нашёл спуск на шестнадцатый этаж, высветилось сообщение о том, что практически все основные ресурсы оказались забиты под завязку. Почти, но не все. Вирмы за всё время мне удалось найти всего тридцать единиц. На шестнадцатом уровне всё же пришлось делать паузу. Вроде осталось каких-то три уровня, но силы покидали меня с неприятной скоростью. Не помогало ни лечение, ни эликсировосстановление. Складывалось ощущение, что к уже привычной ауре тьмы добавилось новое, с которой мне ещё не приходилось сталкиваться. На всякий случай, поднявшись на пятнадцатый, улучшений я не заметил. Тёмная аура, несмотря на блокирующие кольца, всё же влияла на организм. Особенно на мой, который уже вторые сутки находился на голодном пайке. Только сейчас я осознал, что с момента входа в разлом прошло больше 12 часов. Карта показывала, что две тройки, что спешили в эту точку пространства, уже преодолели больше половины расстояния. У меня есть максимум 10 часов, после чего хозяин сбежит с 18 на 24 уровень, и это будет финал. Потому что в этом случае трёх колец мне точно не хватит. «Максимилиан, как твои успехи?» Голос Кемаля Соренто вырвал меня из объятий сна. Даже не заметил, как уснул. Попробовав потянуться, я захрипел. Болела, кажется, каждая мышца. Лечение облегчило моё состояние, но ненадолго. Спустя несколько секунд тяжесть вернулась. Кто бы что ни говорил, всё же вредно за один спуск съедать шесть уровней. Мой предел — десятка. Дальше нужно двигаться осторожно, давая возможность организму адаптироваться несмотря на кольца. То, что я опять совершил, иначе как чистым самоубийством, не называется. Опять пришлось становиться героем. Скром бы побрал всех церковников, создавших такой разлом. «Отдыхаю», — ответил я ректору. «Нахожусь на шестнадцатом уровне. Потихоньку начинаю загибаться без еды. Можете притащить что-нибудь поесть? Встретимся на седьмом уровне». «Боюсь, сейчас это будет слегка проблематично. У нас гости». «Гости?» «Тебе дали два часа. Если не справишься, разлом будет уничтожен вместе с тобой. Ты всё понял? Два часа, Максимилиан. Отсчёт пошёл». «Но кто?» Ответа не было, сколько я не спрашивал. Всю тяжесть как рукой сняло. Организм знатно приободрился после разговора с ректором. Что за гости? «Алия, кого-нибудь кроме гонца с едой к разлому отправляли?» «Нет. С чего вдруг такой вопрос?» У меня теперь с ректором тоже настроена удалённая связь, и только что Кемаль Соренто мне сообщил, что к ним явились какие-то гости. Но называть их не стал. Мне дали всего два часа, чтобы закрыть разлом, иначе меня уничтожат вместе с ним. Он может блефовать? А смысл какой? Чтоб подстегнуть? Это глупо. Какая разница, когда будет закрыт разлом? Сейчас или через 5-6 часов? Я думал, что кто-то из церковников приехал. У крепости нет сил уничтожить разлом, тем более такого уровня. Да и у церкви в целом. Если бы такая возможность была у цитадели, они бы давно убрали оба разлома с метаморфами. Нет, Макс, если кто-то действительно явился, к церкви он не будет иметь никакого отношения. Ты справишься за два часа? Как будто мне кто-то выбор оставил. Если не тяжело, отправь к нам гонца с целым возом еды. Я пройду этот скронов разлом, но, как мне кажется, превращусь в дистрофика. Аура иссушает даже несмотря на кольца. Очень надеюсь, что сил хватит на подъём, ибо уже сейчас я похож на изюм. Поняла, сейчас отправлю. Понимаю, что глупо просить такое, но постарайся без героизма». Без героизма не получилось. Когда я добрался до 17 уровня и увидел, кто на нём обитает, жадность подняла меня на ноги и заставила работать. На третьем полигоне не было ни одной элитной твари, только эксклюзивные. Рюкзак с магическими камнями забился под завязку. Пришлось набивать карманы и даже не думать о том, чтобы оставить рюкзак где-нибудь в сторонке. Мой! И всё, что в нём находится, тоже моё! О том, что творилось с моими осколками усилителя, я даже думать не хотел. Сообщения, что возникали с чудовищным постоянством, просто потеряли смысл. Сколько я убил тварей? 10 Сотню? Тысячу? Какая разница, если вся добыча складывалась в нематериальный инвентарь, и о моей победе над чудовищами напоминали только магические камни жёлтого и красного цветов? Я полностью утратил связь с реальностью, двигаясь от пещери к пещере. И единственным ограничителем в этой ситуации для меня был таймер обратного отсчёта. Даже не помню, как его включил. Просто двигался вперёд, выполняя элементарные движения. Удар, схватить сущность, посмотреть на ладонь, смахнуть взглядом добычу в инвентарь, сделать шаг к следующей цели. Лишь однажды у меня проснулся разум, когда в пещере я наткнулся на летающие шарики. Эксклюзивные усли 17 или 18 уровня, я не помнил, спускался ли я ниже или нет, находились в пещере в гордом одиночестве. Летающая смерть была настолько опасной, что другие твари не смели даже находиться с ней в одной комнате. В этот короткий миг просветления я достал шкатулку сусли из девятого уровня и отпустил его на волю. Шарик взлетел в воздух, и его разорвало на мелкие кусочки. Для тёмных тварей переход между уровнями был так же опасен, как и для людей. Обеспокоенная тварь подлетела ко мне, желая выгнать из своей территории конкурента, и ловким движением я заключил её в шкатулку. У меня даже ухмылка на лице нарисовалась. Для простых людей у меня будет усли с пятого уровня. Для тех, кто мне насолил, с... Проклятие, а с какого уровня? Если судить по таймеру, у меня осталось всего десять минут. Если не успею... Вступив в следующую пещеру, я сглотнул. У меня усли с 18 уровня. Ибо в следующей пещере я обнаружил кучу трёхметровых гигантов. Гварды взирали на меня немигающими глазами, но не двигались. Зеркало работало прекрасно. Возникло непреодолимое желание проверить туловище на прочность и добыть себе сущность гварда. Благо такая тоже имелась в общем списке добываемых предметов. Но неимоверным усилием воли я заставил себя пройти мимо монстров. Нельзя. У меня нет гарантий, что если я убью одного гварда, на меня не бросятся остальные. А сражаться сразу с восемнадцатью чудовищами? Их аура благодаря кольцу была мне безопасна. Даже ману не съедала, но время всё же поджимало. «Займусь тварями на обратной дороге. Мне же ещё каким-то образом выбраться отсюда нужно». Так что я вошёл в комнату с хозяином и не смог удержаться от ругани. Чудовище, что предстало перед моими глазами, определённо когда-то было хозяином разлома, но эти времена давно закончились. Сейчас это было нечто туманное, заляпанное наростами из плоти, грязное и имеющее сразу три сердца. Они бились как настоящие, Складывалось ощущение, что хозяин разлома подцепил какую-то заразу, что поработило его и превратило в то, что вызывало только отвращение. Рядом с кубом формировалась проекция метаморфа, но дожидаться, когда монстр будет рожден, я не мог. Осталось всего три минуты. Подбежав, насколько это вообще можно назвать бегом, к монстру, я вогнал в центральное сердце руку, вырывая с корнем сущность хозяина разлома. Проекция, находящаяся рядом с кубом, исчезла, но не давление, что насылало чудовище. Пришлось повторить удары с двумя другими сердцами, но на этот раз сущности не было. Только неприятная слизь, что капала на пол и шипела, словно кислота. На мифриловую перчатку она не действовала. Хозяин трепыхнулся в последний раз и замер. У меня, словно гуру с плеч сняли. Чудовищное давление исчезло. Вновь появились какие-то сообщения, но сил на осмысленное их прочтение уже не было. Коснувшись плеча, я вызвал Кемаля Соренто. «Разлом закрыт. Хозяин уничтожен». «Уверен?» — после паузы спросил ректор. «Я сейчас сдохну тут из-за скорости, с которой пришлось ползти на последний уровень. Ещё бы я не был уверен! Что там за гости?» «Мне приказали тебе передать, чтобы ты сидел на месте и ничего не трогал». «Мы к тебе спускаемся». «Еды захватите», — произнёс я, убирая руку с плеча. «Это что-то новенькое. Кто имел право приказывать ректору магической академии Заракской империи? Даже императоры тот просил, но явно не приказывал. Происходило что-то настолько нестандартное, что я решил подчиниться и остаться на месте. Вот только место моё было среди гвардов в соседней пещере. А ещё слова о том, что мне ничего нельзя трогать, Прозвучали как-то глухо. Я их не расслышал. Голова по-прежнему была тяжёлой. С трудом добравшись до первой трёхметровой бочки на ножках, я со всей силы влепил ей кулаком, в последний момент разжимая пальцы и хватая добычу. Вот только никакой сущности таким образом достать не удалось. Монстр развалился на мелкие части, а перед моими глазами высветились сообщения, в которых я всё же потрудился разобраться. 18 единиц еми перепонка и глаз гварда, а также плюс один к параметру сопротивления стихий. Поглотитель извлёк всё, что только мог, но не сумел добыть сущность гварда. Почему? Потому что для этого тварь должна была быть живой. Вот почему. Как только влияние хозяина исчезает, сущности всех монстров испаряются, лишая их подвижности. Может, стоило рискнуть и постараться добыть хоть одну сущность этой бочки на ножках? Успел бы я тогда вложиться в отведённый мне срок? Не думаю. Любой бой, даже тот, которого я постарался бы избежать рывками, однозначно не дал бы мне возможности добраться до финального чудища вовремя. Не нужно жалеть о том, что я не получил. Нужно получить то, что у меня собираются отнять. Призвился я на славу. У меня было не так много открытых параметров, поэтому особо выбирать не приходилось. Четыре очка развития я вложил в сопротивление стихиям, наведя значение до 100 процентов. Гарантированного блокирования 75% всего стихийного урона, если переводить на человеческий язык. Всё остальное — восстановление маны. Вот теперь я точно мог считать себя независимым от эликсиров на ману. Если, конечно, не придётся ещё раз повторять подвиг с лечением магов под аурой метаморфа. Вся добыча с гвардов благополучно разместилась на нематериальных полках инвентаря, и, переведя дыхание, я вернулся в комнату с хозяином. Мне приказали сидеть на месте и ничего не делать. Хорошо, так и поступлю. Вот такой я исполнительный и отзывчивый человек. Единственное, что мне всё же пришлось сделать, снять вначале новое кольцо, затем перчатку из мифрила, надеть кольцо на палец и вернуть маскировку на место. Мифрил прятал то, что было под ним, но даже не думал скрывать то, что нацепляли на него сверху. Открыв описание того, что получил с хозяина, я пролистал оповещение о получении двух камней-усилитель, что уже лежали в моем кармане, и дошел до самого главного. У вас уже есть карта данной локации. В связи с тем, что уровень разлома больше или равен 15, добавлено улучшение карты. Руины с активным ядром фарафо, полезные ископаемые, места обитания измененных существ, транспортные узлы, хранилища древних. И того улучшений, 6 из десяти. Карта запестрила новыми картинками. Будучи человеком в достаточной степени жадным, я сразу обратил внимание на хранилища древних. Вот только толку от этого не оказалось. Несмотря на то, что карта Центрального региона отныне имела возможность показывать такие вещи, никаких «хранилищ древних» на её территории не оказалось. От слова совсем. Как и транспортных узлов. Тот, который я умудрился разрушить, был отмечен серым цветом. Зато полезных ископаемых и руин с активным ядром фарафо было хоть отбавляй. Имелась даже парочка мест с изменёнными существами. Учитывая, что одно из них находилось там, где я добыл праксис, становилось понятно, с кем придётся иметь дело в этих точках. Те самые мутанты, о которых говорил ректор. Неинтересно. В целом, кроме руин, ничего полезного в обновлённой карте и не было. Даже обидно. К полезным ископаемым меня не пустят. Это прерогатива империи, и любого чёрного копателя ждёт смерть или путь в смертники. Что-то мне не хочется попадать в эту категорию ещё раз. «Он здесь!» — послышался чужой голос, и вскоре в бывшую личную комнату хозяина вломилась странная делегация. Прежде всего, несколько верховных обращённых. Эти себе не изменяли и носили привычную для всех униформу. Довольно удобную, между прочим. Тоже такую хочу. Следом за обращенными вошел темный. В том, что это был именно темный, сомнения отпали сразу. Тьма вместо глаз и туман возле тела не могли быть в светлых. Я привычно использовал анализ и тяжело задышал, получив неприятное сообщение. Амулет сокрытия блокирует действие способности анализ. Это еще что такое? Почему я ничего не знаю о существовании амулета и каким образом можно игнорировать его наличие? Я же говорила, что он справится. «А вы мне не верили!» — послышался знакомый голос, и только что не оттолкнув явившегося ко мне Тёмного в сторону, в пещеру вбежала Аделина. Скривившись от моего внешнего вида, Тёмная присела рядом, не позволяя мне продолжить анализировать толпу народа, что появилось вслед за ней. «Светлый, хватит отвлекаться! Моё кольцо у тебя!» «Дочь, с твоим кольцом мы разберёмся позже!» Сейчас мне нужно объяснение, каким образом обычный Светлый умудрился в одиночку закрыть заражённый разлом восемнадцатого уровня. Обыскать!» Возразить мне не позволили. Перед глазами вспыхнул незнакомый символ, и мир перестал существовать. Последнее, что я увидел перед отправлением в мир грёз, — это серый мастер Мирам. А ведь он заявлял, что ноги его больше никогда в Заракской империи не будет. Балабол всесильный.